Глава 18. Потом все присутствующие поехали в местное отделение полиции. Дверь коттеджа я не смогла закрыть, не догадалась захватить с собой запасные ключи, только прикрыла. А впрочем, какая теперь разница? Все украдено до нас. В отделении началось долгое и мучительное составление протокола. Что меня поразило? Дознаватель задавал каждый вопрос минимум три раза, с небольшими вариациями формулировки и под разными соусами. Это как в исламском обряде бракосочетания, клятву надо повторять трижды. Берешь ты и в жены эту женщину. Беру. Берешь? Беру. Берешь? Беру. Здесь было то же самое. Когда вы впервые познакомились с Романовым, Романом Полуэктовичем, который представился гражданином Индии? Месяц назад. Когда заключили договор об аренде? Месяц назад. Когда получили деньги за аренду? Месяц назад. Зачем? Чтобы человек потом не смог отказаться от своих слов? Ведь все запротоколировано, везде стоит твоя подпись. К счастью, меня никто не подозревал в пособничестве преступникам. Или это только временно? Может быть, мне следует искать хорошего адвоката, подстраховаться? А ведь это деньги, и немалые. Господи, да за что же на меня все свалилось? Дом обнесли чистую. Понятно, что дохода от аренды нет, и в ближайшем будущем не предвидится, потому что без мебели и техники коттедж не сдать. «Мне надо срочно искать работу с постоянным окладом. Но как же моя мечта стать писательницей? Неужели придется ее похоронить ради куска хлеба?» Майор Коротков поговорил с кем-то по телефону и повернулся ко мне. «Хорошая новость, Людмила Анатольевна. Фура с украденными вещами перевернулась на трассе М-7 на полдороги во Владимир. ГИБДД выставила оцепление, туда уже выехали наши оперативники». «Значит, мне удастся вернуть свое имущество?» – обрадовалась я. К разговору присоединился другой полицейский. «Если это где-то рядом с петушками, то даже не надейтесь. В том районе много цыганских поселений. Никакими оцеплениями цыган не сдержать. Растащат все до последнего гвоздя за милую душу. Можете считать, что ваша мебель уже улетела. Летите, голуби, летите». Меня словно током ударило. «Голуби! Я же забыла про голубей! Предложение Руслану! Голуби! Видеосъемка!» Теперь, когда я полностью лишилась дохода, до меня дошло, какие безумные деньги спущены на дурацких птиц! Я ужасно сожалела и хотела все исправить. «К черту предложение! Жила я 37 лет без мужа и дальше проживу!» «Сейчас мне важнее вернуть свои деньги, любую сумму, лишь бы не умереть с голоду». Я достала мобильник, чтобы позвонить в агентство «Счастливые люди», и меня хватило отчаяние. Телефон не работал. «Сегодня все против меня. Жизнь словно издевается надо мной. Она не дает мне ни малейшего шанса». Известие об ограблении коттеджа я встретила стоически. Ни один мускул не дрогнул на моем лице, но сейчас у меня началась истерика. Очевидно, запоздалая реакция психики на стресс. Я рыдала, размазывая слезы по лицу, и плевать мне было, что подумают посторонние люди. На солдафонском лице майора Короткова мелькнуло сочувствие. «Что с вами? Дать воды?» Я отрицательно замотала головой. «Голуби!» — сквозь рыдание говорила я. «Их надо срочно отменить!» «Умоляю! Последние деньги улетают из-под носа! Я должна спасти оставшиеся крохи! У меня больше ничего не осталось!» Майор испугался не на шутку. «Чем я могу помочь? Я не понимаю!» Я взяла себя в руки и почти четко сказала. «У меня телефон сломался!» «Не могу позвонить». Никита Сергеевич положил на стол смартфон. «Звоните с моего». «Я судорожно листала контакты. Почему-то агентство «Счастливые люди» не было в списке». «Поставьте свою сим-карту», — подсказал Коротков. «Точно. В минуты стресса у одних людей клетки мозга активизируются. У меня же они впали в анабиоз». Дрожащими руками я пыталась проделать манипуляции с сим-картами. Ничего не получалось. Устав смотреть на мои мучения, майор Коротков решительно взял в руки смартфон. «Позвольте мне». Он быстро переставил симки. «Пожалуйста, звоните». «Леша?» — позвал он сотрудника. «Посмотри, что у женщины с телефоном. Сможешь отремонтировать?» Я набрала номер Вероники, менеджера агентства. Та ответила мгновенно. «Людмила, полдня не могу до вас дозвониться. Голуби уже готовы, квадрокоптер заряжен, операторы выезжают. Через час начинаем. Вы готовы?» «Разве сегодня?» – поразилась я. «Да, да, сегодня. А вы что, забыли?» «Конечно, забыла!» «И забыла позвонить Руслану Супроткину. Вчера собиралась, но мобильник завис, меня что-то отвлекло, а потом я заснула. Так набегалась за день, что отрубилась еще в воздухе на подлете к подушке. «Вероника, я на самом деле звоню вам, чтобы все отменить и вернуть деньги». На том конце трубки повисла пауза. «Дело ваше», — отчеканила менеджер. «Вы можете отменить заказ, но деньги мы вам не вернем». «Почему?» «Потому что вы должны были предупредить нас за два дня до события». «Я же отправила вам договор в Телеграм. Вы его получили?» «У меня телефон сломался. Я не читала договор. К тому же заказ я сделала только позавчера». «Значит, надо было подойти к нему более ответственно. Люди готовы, голуби готовы, квадрокоптер заряжен. Ждем только вас с женихом». «А что случилось?» В металлическом голосе Вероники прорезались человеческие нотки. «Вы поссорились?» «Нет, мне просто очень нужны деньги». «Деньги мы не вернем. Это категорически исключено. Вы можете подавать в суд, однако буква закона на нашей стороне. Или вы можете выйти замуж, и тогда вопрос, где взять деньги, будет решать ваш муж». С вами или без вас, но голуби полетят, и мы снимем их на две камеры. Голуби готовы, люди готовы, все уже бьют копытом и закусили у дела. Я отдала смартфон майору Короткову. Он тревожно вглядывался в мое лицо. Все в порядке? Надо ехать. Голуби уже бьют копытом и закусили у дела. Полицейский странно повел шеей. И преувеличенно бодро отозвался. — Понимаю. Держитесь там. Удачи вам и хорошего настроения.